Глава 20. Решающий шаг «Пожалуй, что и хватит», — подвел итоги операции Богданов. «Больше никого похищать не будем. Думаю, настало пора сделать последний шаг. Он должен быть решающим». По замыслу спецназовцев, решающим шагом должно быть еще одно письмо, адресованное Касабу. Но не просто письмо, не такое, как все предыдущие письма, а особенное. Это письмо должно было учитывать все обстоятельства происходившего и, что еще важнее, психологическое самочувствие Касаба. Обстоятельства же и психологическое состояние Касаба были таковы. Похищены четверо самых близких людей Касаба, Среди них женщина, которая была особенно дорога ему. Возможно, он ее и впрямь любил. Может, статься, он был привязан к ней какими-то особенными психологическими узами. Дело было не в этом. Дело было в том, что пропажа трех доверенных лиц, а тем более пропажа женщины, должна была основательно выбить Касаба из колеи, лишить его самоуверенности, посеять в нем страх и отчаяние. Да-да, так оно и должно было, по мнению спецназовцев, случиться. Богданов и его команда знали толк в человеческой психологии и потому неплохо представляли психологический портрет Касаба. А потому письмо, о котором упомянул Богданов, и впрямь должно было стать последним решающим шагом. То есть, получив такое письмо, Касаб должен был немедленно освободить похищенных сотрудников посольства, как говорится, без всяких условий и оговорок. Тут все дело было в содержании письма и еще в способе его доставки. Содержание письма давно уже было продумано, оставалось лишь его написать. Писать письмо поручили Мансуру. Казбек Аджоев не так хорошо знал арабский язык, чтобы изложить мысли на бумаге предельно внятно и доходчиво. Письмо решили писать немедля, время было дорого. Через полчаса письмо было готово. «Так, мол, и так, — говорилось в этом письме, — мы похитили трех твоих приближенных и убили еще столько же. А еще мы похитили Аблу, твою любимую женщину. Не пытайся искать тех, Кого мы похитили, все равно у тебя ничего не получится. Мы сильнее, умнее и хитрее тебя. Мы можем похитить или убить столько твоих людей, сколько захотим. Причем в любой момент и в любом месте. А потому решай, кто будет следующим похищенным или убитым. Кого назовешь, того и похитим или убьем. Назовешь себя самого, похитим или убьем тебя. Для нас нет преград и никто не сможет нам помешать. Так что выбирай. Это была первая часть письма, а была еще вторая и третья части. Во второй части говорилось следующее. Если Кассаб не желает, чтобы похитили или убили еще кого-то из его приближенных или его самого, он должен немедленно освободить всех людей, похищенных из советского посольства. Сделать это нужно ближайшей же ночью, точнее, ровно в полночь. Для этого Касаб или его подчиненные должны доставить похищенных к развалинам мечети на восточной окраине Бейрута. Там Касаба или его людей будут ждать. Третья часть письма, по мнению спецназовцев, должна была оказаться для Касаба самой желанной и при этом самой болезненной. В ней говорилось о его любимой женщине Абле. После того, как Касаб доставит похищенных людей в указанное место, ему сообщат, где находится Абла и как ее можно будет вернуть но только после освобождения людей из посольства. Была в письме и приписка. В ней Касабу настоятельно рекомендовалось не хитрить, не ловчить и не звать никого на помощь, не устраивать в развалинах мечети никаких засад и прочих сюрпризов. Иначе он никогда больше не увидит Аблу. Да в этом не будет и необходимости, потому что если Касаб будет увлечен в обмане, то будет немедленно убит, как были убиты три его верных боевика – Сакин, Сават и Шарир. Таково было содержание письма. Когда Мансур его написал и прочел вслух, а Казбек Аджоев перевел, спецназовцы некоторое время молчали. Всяк по-своему оценивал содержание письма, а главное — то возможное впечатление, которое письмо должно произвести на Касаба. «Ну а что?» — первым высказался Александр Дубко. «По-моему, вполне подходяще. С учетом, так сказать, всех реалий. Думаю, Касаб поступит именно так, как ему и рекомендовано». Все остальные спецназовцы были согласны с Александром, а вот Мансур не согласился. «Касаб трус», — резко произнес он, — «ожидать от труса честных поступков нельзя. Он предаст всех, обманет всех, укроется за любой спиной, чтобы сохранить себе жизнь. Он пожертвует даже своей женщиной. Не надо верить Касабу». «Может, и не надо», — задумчиво произнес Богданов. «Может, ты и прав». «Да вот только нам надо спасать людей, которых похитил Касаб, и никаких других вариантов у нас нет, и времени, чтобы их придумать, тоже нет». «А мне кажется, что все будет хорошо», — сказал Лепилин. «То есть так, как мы и задумали. Именно потому, что Касаб — трус. Мы указали ему колею, по которой он должен идти, и он по ней пойдет. Потому что трусу очень сложно просто-таки невмоготу изобрести какую-то другую колею» а тем более по ней пойти. калия то новая, и неизвестно, что там в ее конце. Трусы не терпят неизвестности. — Как бы там ни было, а будем действовать так, как мы наметили, — сказал Богданов. — Перед нами мишень, которую нам нужно поразить с первого выстрела. — Ну да, — усмехнулся Липирин. обычное дело для нашего брата. — Вот именно, — подтвердил Богданов приступили к следующему вопросу, как доставить письмо Касабу? Доставить письмо привычным способом, поместить его под каменный столб у старой мечети, в данном случае было далеко не лучшим решением. Для этого нужно было дождаться ночи, а ночь наступит еще не скоро, и потому у Касаба будет много лишнего времени. Он может прийти в себя, придумать какой-нибудь выход из ситуации, попросить у кого-то помощи, да мало ли еще что конце концов, может случиться даже и так, что он расправится со всеми похищенными сотрудниками посольства, чтобы попытаться таким способом замести следы. Нет, давать косабу фору во времени было никак нельзя. Его нужно было, что называется, добивать, затягивать на его шее петлю. Кроме того, неизвестно было, явится ли кто вообще ночью за письмом. Ведь ни косаб ни его люди не будут знать об этом письме, А потому спецназовцы понапрасну потеряют драгоценное время. Значит, письмо нужно передать каким-то другим способом, и способ этот должен быть быстрым, эффектным и впечатляющим для Касаба. Это должен быть и такой способ, чтобы Касаб, получив письмо, испугался еще больше. И значит, окончательно утратил волю и желание играть по каким-то своим правилам, а играл бы только по тем правилам, которые придумали для него спецназовцы. После коротких, но активных обсуждений решено было остановиться все на той же нахаловке, что в итоге и было сделано. Сразу же после обсуждения вопроса Казбек Аджоев и Иларион Папишвили переоделись в одежду, которую обычно носят в вливание мирные жители мужчины. Почему именно Аджоев и Папишвили? Потому что в смысле внешности они были похожи на местных жителей арабов а это означало, что никто не станет обращать на них лишнего и ненужного внимания. Кроме того, Аджоев знал арабский язык, и это было дополнительным плюсом. Консультантом был, разумеется, Мансур. Он раздобыл нужную одежду, а когда Аджоев и попешвили в нее переоделись, Мансур окинул их критическим взглядом и решил, что они выглядят как настоящие местные жители. «Вот и хорошо», – сказал Богданов и взглянул на Илариона и Казбека. «Вам понятно, как надо действовать». «Так точно», — ответили оба. «Но тогда вперед». Сам по себе процесс доставки письма Кассабу был довольно-таки бесхитростным. Одно слово — нахаловка. Попишвили и Аджоев взяли письмо, прихватили с собой пистолеты с глушителями, уселись в машину, которую для такого случая предоставила им резидентура, и покатили к логову Кассаба. Попишвили рулил, Аджоев сидел рядом с ним — Спустя 20 минут они уже подъезжали к логову террористов. Ну а дальше все было совсем просто. Машина остановилась у ворот, Аджоев вышел, приблизился к воротам и позвал охранника. Когда охранник появился, Казбек протянул ему письмо. «Передай Касабу», — приказал он. «Срочно! Дело очень важное». Пока охранник приходил в себя, Казбек уселся в машину, и она оттронулась с места. «Передали» доложил Аджоев, вернувшись. «Вот и чудесно», — сказал Богданов. «Теперь будем ждать ночи». К развалинам мечети спецназовцы отправились загодя. Полного доверия к осабу не было. Как знать, может он, несмотря на красноречивые предостережения, пожелает устроить засаду или какую-нибудь другую пакость. Тогда эту самую пакость необходимо заранее выявить и определиться, как себя вести дальше». Мансуру и трем его помощникам также нашлась работа. Они должны были незаметно приблизиться к лагерю террористов и занять удобные наблюдательные позиции, чтобы предотвратить возможные коварные действия со стороны Кассаба. А вдруг он под покровом темноты захочет вывести похищенных людей, чтобы получше их спрятать или, чего доброго, убить? В этом случае Мансур с двумя помощниками должны будут их задержать любым способом – А третий помощник должен тем временем на автомобиле домчаться до спецназовцев, сообщить им о вероломстве Касаба и на том же автомобиле доставить Богданова и его команду к месту событий. А уж там как получится. Прибыв на место, спецназовцы прежде всего выяснили, есть ли у старой мечети засада. Это было непросто, так как непроницаемая южная ночь уже укрыла и сами развалины и все вокруг. Но темнота не была спецназовцем помехой. Они умели определять и даже самые потаенные звуки в ней и почти безошибочно определять природу таких звуков. На спецназовском языке это называлось «слушать темноту». Так вот, прежде всего Богданов и его команда прислушались. Никаких посторонних и подозрительных звуков они не услышали, и это могло означать лишь одно — Касаб все же не рискнул устроить засаду в развалинах мечетях. Что ж, и хорошо, если так. Спецназовцы обосновались в пустых развалинах и принялись ждать, когда Касаб приведет плененных людей. Он должен их привести, быть того не может, чтобы он этого не сделал. Конечно, спецназовцы понимали, что сам Касаб вряд ли нынешней ночью явится к развалинам лично. Скорее всего, пленников приведут его боевики. Но это спецназовцев не смущало. У них в запасе имелся еще один способ выманить Касаба из его логова. Неугомонные лепили, но успел даже дать название этому способу операция Абла. Так звали любимую женщину Касаба, и уж за ней-то Касаб должен был явиться собственной персоной. Другого выхода у него просто не оставалось. Не заметили никаких подозрительных действий со стороны Касаба и его боевиков, и Мансур с помощниками. Ближе к полуночи ворота лагеря, в котором располагались террористы, отворились, и из них вышла группа людей. Их было трудно сосчитать в темноте, но их было много, из чего Мансур сделал вывод, что это пленники в сопровождении боевиков. Вслед за людьми из ворот выехал грузовик с потушенными фарами. Судя по возникшей суете, люди стали усаживаться в кузов грузовика. У Мансура и его помощников также была машина, Когда грузовик, по-прежнему не зажигая фар, тронулся с места, Мансур вместе со своими помощниками также тронулся за ними. Понятно, что также с потушенными фарами. Вести машину по темному городу, не зажигая фар, дело непростое. Но боевики с плененными людьми и Мансур с помощниками находились в равных условиях, хотя и не совсем. Одно дело – просто передвигаться по городу на машине с потушенными фарами и совсем другое – следить – Упустить в такой ситуации объект слежения, а то и ненароком обратить на себя внимание, очень просто. Но ничего такого не произошло. Грузовик, поплутав по городским улицам и несколько раз остановившись, добрался, наконец, до развалин мечети и здесь замер. Тут же замер, исследовавший за грузовиком автомобиль с Мансуром и тремя его помощниками. Раздались человеческие голоса и какой-то шум, очень напоминавший звук открываемых бортов грузовика и топот ног. Было похоже, что из кузова прыгают на землю люди, и это было так на самом деле. Когда звуки стихли, откуда-то из развалин раздалась человеческая речь. Говорили на арабском языке. Разумеется, это говорил Казбек Аджоев. Больше никто из спецназовцев не знал арабского языка. «Внимание!» – громко и четко произнес Аджоев. «Я обращаюсь к орлам пустыни. Слушайте меня внимательно». «Мы рядом с вами, и нас много. У нас оружие. Мы вас видим, вы нас не видите. Если вы вздумаете сопротивляться, мы вас убьем. Если будете вести себя так, как мы вам скажем, мы вас не тронем. Вы нас поняли? Отвечайте». «Мы поняли», — ответил кто-то из боевиков. «Очень хорошо», — сказал Казбек Джоев. Касап с вами?» «Его с нами нет», — таков был ответ. «Тогда поступим так», — все тем же громким и отчетливым голосом произнес Аджоев. «Вы оставляете людей, которых сопровождали. Садитесь в свой грузовик и немедленно уезжайте. Если вы не станете стрелять, мы вас не тронем. Вы нам не нужны. Нам нужны люди, которых вы привезли. Вы хорошо поняли?» «Да», — ответили из темноты. «Тогда немедленно уезжайте». «И напомните Касабу, что мы ждем его следующей ночью здесь же. Для чего он знает?» В темноте послышались разнообразные звуки. Это боевики усаживались в кузов грузовика. «Братцы!» Вновь раздалось со стороны развалин, на этот раз на русском языке. Это уже говорил Богданов. «Все нормально, мы рядом. Сколько вас всего?» «Нас пятеро!» — раздался в ответ голос. «Вы русские?» «Русские!» ответил Богданов. Лягте на всякий случай на землю, а то вдруг ваши конвоиры вздумают по вам на прощание стрельнуть. Это мы мигом. Прозвучало из темноты. Прошло несколько томительных минут. Звук грузовика затих вдали, выстрелов не последовало. Богданов и Лепилин вышли из засады и подошли к лежавшим на камнях освобожденным людям. Остальные спецназовцы на всякий случай остались в засаде. Подъем весело скомандовал Липилин. «Нечего тут зазря валяться, а то еще простудитесь». Человеку, который еще несколько минут назад был пленником и вдруг обрел свободу, трудно поверить в то, что он свободен. К этой мысли надо привыкнуть, в это надо поверить. Для этого нужно время, хотя бы несколько минут. Медленно, будто пробуждаясь от сна, Люди вставали, озирались, пытаясь хоть что-то разглядеть в темноте, а главное — увидеть лица своих освободителей. Но в кромешной тьме не было видно ничего и никого, лишь вокруг угадывались развалины, и на их фоне были видны фигуры Богданова и Пилина. «А мы думали, что нас везут на расстрел», — произнес кто-то из бывших пленников. «Все было на то похоже». Из-за развалин стали неслышно появляться другие, едва различимые человеческие силуэты. Это были спецназовцы Аджоев, Попешвили, Дорохин, Бессоннов и Дубко. Они приблизились к пятерым бывшим пленникам, с минуту молча постояли рядом с ними, затем Богданов сказал «Теперь пойдем домой. Не бойтесь, мы рядом с вами». Не зажигая фонарей, тронулись в путь. Какое-то время все шли молча, затем кто-то из бывших пленников сказал А вот Андрюха не дожил до этого момента. Жаль мужика. «Андрюха это кто?» — уточнил Богданов. «Из наших», — ответили ему. «Которого убили». Скоро развалины кончились и начались пустынные городские улицы. Здесь было светлее, и потому можно было разглядеть лицо того, кто шел рядом. «Вы откуда взялись?» — спросил один из бывших пленников сразу у всех спецназовцев. «Вот я, шофер посольства». «А вы кто?» «Мы-то», — ответил за всех Богданов, мгновение подумал и сказал. «Русские». Мансур и его помощники наблюдали за спецназовцами и спасенными людьми со стороны. Конечно, насколько это было возможно в темноте. «Ну вот», — сказал один из помощников, — «люди освобождены. А это означает, что мы раскрыли преступление». «Мы его не раскрыли», — возразил Мансур. «Главный преступник еще на свободе». Вот когда мы его поймаем и свяжем ему крылья, тогда преступление и будет считаться раскрытым».